«Я вас не разыгрываю, — серьезно сказал Дима. «Вы хотите его дрессировать?» «Нет, я ничего не хочу». «А зачем же вам тигр?» «Мечта». «Странная мечта», — удивился дрессировщик. «У каждого своя». «А где вы работаете?» «Я врач». «Хирург?» «Нет». «Терапевт». «А почему у меня по утрам мешки под глазами?» — оживился дрессировщик. «По разным причинам», — сказал Дима. «Может, сердце, а может, почки». «Да». Дрессировщик проникся к Диме доверием и задумался. Думал о том, что человек лечит людей и мечтает о тигре. А он, дрессировщик, никогда о них не мечтал. Он всю жизнь мечтал... разъехаться с тещей, чтобы жить отдельно и не висеть друг у друга на глазах. — У меня нет для вас, тигра, — очнувшись, сказал дрессировщик. — Мне самому не хватает. — Мне только одного, — взмолился Дима. — Я понимаю, что одного, а не десять. Но мне он нужнее, чем вам. У вас мечта, а у меня орудие производства. — Что же делать? Я не знаю. Дрессировщик поскреб макушку. «Пойдите в уголок Дурова. Может, там есть». В уголке никого из начальства не оказалось на месте. В кабинете директора сидела девушка-секретарша и тихо разговаривала по телефону. Когда Дима вошел, она перестала разговаривать и нежно, внимательно поглядела сквозь Диму. Глаза у нее были накрашенные и очень красивые. «Здравствуйте!» — поздоровался Дима. «Здравствуйте», — сказала девушка, продолжая улыбаться, но не Диме, а тому, с кем разговаривала. «У вас нет тигра?» — спросил Дима. Он ожидал, что девушка удивится и спросит, из какой он организации, и зачем ему тигр. Но девушка не удивилась и ни о чем не спросила. Она опустила трубку на колени и вежливо ответила. «У нас есть кролики, голуби, енот, аквариум есть». а тигра у нас нет». Девушка подняла трубку с колен и, опустив глаза, что-то тихо в нее проговорила. «До свидания», — сказал Дима. Она подняла глаза, кивнула и засмеялась, но не Диме, а тому, с кем разговаривала. Дима шел по улице, смотрел на людей и по профессиональной привычке ставил диагнозы. По дороге ему попались два гипертоника и ребенок в возрасте до года — с признаками рахита. Дома он из-за ничтожного повода поссорился по телефону с лялей и вовсе безо всякого повода разругался с мамой. Папа сидел на диване и читал газеты. Его интересовали судьбы мира. Дома делать было нечего, и Дима пошел к соседке Регине. Регина жила этажом ниже и жила одна. Прежде она была два раза замужем и оба раза неудачно. Регина вкладывала в своих мужей всю душу, молодость и деньги, а мужья, не испытывая даже элементарной благодарности, уходили к другим женщинам, которые были хуже Регины и не вкладывали ничего. Регина открыла дверь Диме, поглядела на него из лобья, снизу вверх, держа у носа платочек. «А, это ты!» — разочарованно сказала она. «Проходи, только не разговаривай, я буду работать». Дима сел на диван и стал смотреть на Регину. Регина листала чужую рукопись, она работала корректором, и под фланелевым халатом двигались ее лопатки. В комнате было чисто и уютно, у Регины был красивый четкий профиль, но все это, ее опрятность, красота оставалось невостребованным. «Паршивое настроение», — проговорил Дима. Регина промолчала и перевернула страницу. «Хорошо бы у человека была в мозгу такая кнопка. Нажмешь — и забудешь все, что хотел забыть». Диме хотелось забыть тигра. «Послушай», — Регина обернулась, лицо ее стало одухотворенным. «У меня поясница болит, прямо разламывается. Почему бы это?» «Не знаю», — сухо ответил Дима. «Ему надоело с утра до вечера слушать про болезни. Все ждали от него помощи, а ему самому никто не хотел помочь». «Не знаю», — повторил он. «Может, почки, а может, радикулит». «Как это не знаешь?» — удивилась Регина. «Ты же врач». «Надо проверить мочу», — сказал Дима и вернулся домой. Кнопки в мозгу действительно не существует, но зато существует телепатия. Когда человек о чем-то непрестанно думает, от его мозга во все стороны идут тугие плотные волны. Эти волны, наполняя квартиру и не умещаясь в ней, выплывают за окно. За окном они распространяются вверх и в стороны и наталкиваются на антенны. Эти антенны стоят на домах, как маленькие рисованные человечки с воздетыми руками-палочками. Человечки стоят с распахнутыми руками и принимают на себя все, что есть в мире – слова, музыку и мысли. Они принимают все, что есть в мире, и через приемники передают это в дома к людям. Музыка и слова обычно слышны, а мысли нет. Мысли не слышны, но они Чувствуется. И если кому-то где-то очень плохо, то у другого человека, даже если он живет на противоположном конце света, ни с того ни с сего может испортиться настроение. Дима лежал на диване и думал о тигре. Вокруг его головы, как нимбы, вспыхивали невидимые биотоки. И в этот момент раздался телефонный звонок. Звонил бывший Димин школьный товарищ, ныне геолог Вася. Вася поздоровался и рассказал, что недавно он вернулся из Уссурийской тайги, где нашел позвоночник от вымершего мамонта. И кроме позвоночника он привез из тайги в подарок дочке маленького тигренка. Жена почему-то активно возражает против такого подарка и требует, чтобы Вася... передал его безвозмездно либо государству, либо частному лицу. И сбылась мечта. У Охремянка не сбылась, и у 99 процентов человечества не сбывается, а вот у Димы сбылась. В его комнате поселился большеголовый тигренок. Глаза у него были зеленые, с вертикальными зрачками, вокруг черного кожаного носа расходились черные круги, а уши торчали на голове, как два равнобедренных треугольника. Дима должен был испытывать счастье и восторг, но особенно яркого восторга он не испытывал. Было удивление, какая-то легкая опустошенность, а восторга не было». Просто Дима первый раз переживал осуществление мечты и не знал, что именно так оно и выражается — удивление, опустошенность и покой. Дима спустился этажом ниже и позвонил к Регине. Регина открыла ему дверь, глядя из-под лобья снизу вверх, держа у носа платочек. «А это ты!» — разочарованно сказала она. Дима молча отвел полу пиджака, Показал внутренний карман, оттуда торчала Старка. Регина повернулась и пошла вглубь комнаты, а Дима, запахнув пиджак, двинулся следом. Регина достала из серванта рюмки и розетки. Все это было из хрусталя и блестело. «За что?» — спросила она и проглотила какую-то таблеточку. У Регины была аллергия, и она пила водку только после лекарства. «За мечту!» — предложил Дима. — Ну, за это я пить не буду, — отказалась Регина. — ведь невозможно жить без мечты. — Мечтай, — сказала она. — Я ведь тебе ничего не говорю. Регина выпила и пошмыгала носиком в платочек. Лицо у нее было бледное, она очень уставала, читая чужие рукописи. Дима тоже выпил, и ему стало хорошо. Когда человеку хорошо, он становится добрее и желает счастья другим. Дима желал счастья всем, кого он знал и кого не знал. Ему хотелось носить это счастье в своем кожаном чемоданчике и оставлять в каждом доме, куда его вызывали с неотложной помощью. Дима вернулся домой. тигрёнок спал посреди комнаты, вытянув лапы. Врюшка у него поднималась и опускалась. Треугольничек уха подрагивал во сне. Должно быть, тигренку снилась уссурийская тайга. Дима некоторое время смотрел на него, потом подошел к окну и отодвинул занавеску.